Глава 76. Дело сделано. Серебряная пуля пролетела несколько метров и угодила точно в шею противнику. Из раны хлынула кровь, заливая смокинг и испачкав галстук бабочку. Клоун не смог издать ни звука, из горла слышалось лишь глухое бульканье. Он хотел поднять руку и перенести смертельную рану в другое место, как делал это раньше, но из-за воздействия 2049 движения оставались скованными и заторможенными. Впав в полумедитативное состояние, Клейн еще раз спокойно спустил курок, будто тренировался в тире. Вид крови оставил его совершенно равнодушным. Во лбу у клоуна появилась страшная дыра, из которой хлынули багровые струйки, заливая мужчине глаза. Изящный револьвер оказался гораздо мощнее, чем ожидал Клейн. Согнув колени и свесив руки вниз, человек в смокинге медленно сел на землю, а в его глазах застыло недоумение. Тело несколько раз содрогнулось, но затем обмякло, вытянулось, и больше клоун не двигался. Клейн невозмутимо развернулся, прокрутил барабан и позволил пустым гильзам высыпаться. Одна за другой они, звякнув, упали на землю. Маретти не хотел наблюдать за страданиями врага, поэтому быстро сделал контрольный после попадания в шею. Первое убийство вовсе не радовало его, но и оставлять клоунов живых было нельзя, ибо никто не знал, как бы тот повел себя, находясь под воздействием 2049. Мог ведь и притащить Клейна поближе к Кейсу, а парню не хотелось еще раз чувствовать себя марионеткой. К тому же ритуал привлечения удачи он использовал в первый раз и не был уверен, что это поможет во второй. Теперь же его волновало лишь наличие формулы зелья восьмой последовательности или какие-нибудь подсказки, как найти Оно. Хотя с этим не стоило торопиться и стоило дождаться Данна, Аюра и остальных. Попади формула в руки ночных наблюдателей, Клейн все равно ее, скорее всего, получит. Какой им резон скрывать от него следующую ступень? Максимум пришлось бы выполнить много работы, но все же он не так давно стал провидцем, так что набраться еще опыта и усвоить делье точно не помешало. А на это требовалось время. Пока мысли кружились роем в голове, Клейн быстрым шагом двинулся к юру Тот несколько раз пытался сесть, но его попытки не увенчались успехом, и он то и дело откидывался обратно в грязь и пыль. «Мистер Харсон, вам нужна помощь?» — спросил Клейн, присев возле мужчины и направил дуло револьвера в землю в целях безопасности. А Юр глубоко вздохнул и на выдохе ответил. «То чудовище слишком сильное. Если бы мы не нашли слабое место...» Говоря об этом, он указал на рядом пузырек из небесно-голубого металла и усмехнулся. «Я собирался принять зелье, но все же рука дрогнула». Флакон был толщиной с большой палец клеена и высотой не более 5 сантиметров. Деревянная пробка с почти незаметным спиральным узором оказалась откинута в сторону, полностью пропитавшись жидкостью. Моретти потянулся вниз, взяв пузырек, и прищурился, задумчиво протянув, «Тут буквально пара капель на стенках осталось». Вот поищи уборджа же во внутреннем кармане». Быстро проговорил Аюр, шумно дыша. «Хорошо. Это лечебное зелье?» «Нет, хотя небольшой целебный эффект от него есть, но в основном оно стимулирует наш дух и увеличивает физическую силу, поддерживая нас в форме». «Недолго, но этого хватает, чтобы уйти в безопасное место или дождаться помощи». Аюр попытался подняться и сесть, но безуспешно. «Зелье называется «Взгляд богини». Не забудь дать Борджа половину». Не задерживаясь, Клейн повернулся, быстро подошел к стонущему от боли ночному наблюдателю и извлек из его костюма такой же пузырек из небесно-голубого металла. Вынув пробку, он осторожно поднес горлышко бутылки к губам ночного наблюдателя. Тот с трудом приоткрыл рот, и Клейн влил в него темно красную жидкость. Отмерив примерно половину, Моретти отстранился, чтобы закупорить флакон. Похоже, зелье подействовало, поскольку уже через несколько секунд глаза Борджиа вновь заблестели, и послышался его тихий и хриплый голос. «Спасибо». После этого он медленно сел, опираясь руками о землю. Осмотрев свои раны, мужчина встал и подошел к лежащим без сознания Лоретте и Данну. У последнего во внутреннем кармане тоже нашлась бутылочка взгляда богини. Тем временем Клейн вернулся к Юру и влил в него остатки зелья. Мистер Харсон несколько раз глубоко вздохнул, и через миг к нему вернулись силы. Он быстро и ловко поднялся, будто не было никаких травм и битвы с чудовищем. Я помогу Борже, а ты займись им. А Юр указал на Леонарда. Клейн без разговоров обернулся и поспешил к поэту. «Не стоит, сам справлюсь». Леонард, чьи растрепанные волосы торчали во все стороны, улыбнулся и взял в руки пузырек из небесно-голубого металла. Наблюдая за ним, Клейн уже хотел съязвить по поводу самостоятельности, но вдруг понял, что двигается тот вполне нормально. Либо его ранило не сильно, либо он уже принял зелье. Получается, Леонард мог видеть мой ритуал привлечения удачи, то есть как я боролся с влиянием 2.049. Хотя нет, я же читал заклинания не вслух, а внешний ритуал никак себя не проявляет, иначе бы тот тип в смокинге не спустил мне это с рук. Но в любом случае поэт, скорее всего, видел и понял, что я обхитрил сначала артефакт, а потом и клоуна. Клейн все еще размышлял, слегка прищурив глаза, как вдруг Леонард, шедший в противоположном направлении, остановился рядом с ним и сдержанно улыбнулся. Он заговорил, не глядя на Моретти. «Я хотел помочь тебе, но потом понял, что это лишнее. Впрочем, не обращай внимания. В мире полно людей, способных делать то, что не могут другие. Похоже, ты один из таких, как и я». Закончив, Леонард прошел мимо Клейна и направился к очнувшимся Данно и Лоретте. «Вот же нарцисс!» — мрачно усмехнулся про себя Клейн. «Похоже, и у этого парня есть скелеты в шкафу». Он задумчиво вернулся к своему отряду. Капитан Данн уже надел перчатки и держал в руках желто-коричневые испачканные кровью страницы дневника семьи Антигон. Обложка была сделана из черной жесткой бумаги, а от самой рукописи веяла древностью, далеким прошлым, но никаких признаков разложения или гниения не было. Бумага сохранилась отлично. Дневник настолько походил на увиденный клейном ранее во сне, что ему в голову даже закралась мысль, не увидит ли он шута в великолепном головном уборе в дневнике. Когда Дан тщательно пролистал записи, то убедился в подлинности дневника. Клейн не мог разобрать все слова на страницах, потому что стоял поодаль и смотрел на записи под углом, но был уверен, изображений Шута там точно нет. «Хм, всё в полном порядке». Дан закрыл дневник и крепко сжал в руках, а затем обратился к Айюру и остальным. «Первое время будем держать записи и артефакт 2049 за вратами чанец в Тингене. По крайней мере, пока вы не восстановитесь или пока Бэклунд не пришлет людей». Услышав это, Клейн разочарованно вздохнул, хотя отчасти был рад такому решению капитана. Он очень хотел снова почитать записи семьи Антигон, чтобы, наконец, разобраться в причине смерти прошлого владельца тела Уэлча и Нави. Но при этом он осознавал, что эта древняя вещица навлекает беды, поэтому не осмеливался вступать в прямой контакт с ней. «Все же передать его в штаб-квартиру церкви и надежно запечатать будет лучшим вариантом». «Хорошо». А Юр вместе с Борджио и Лореттой одобрительно кивнули и одновременно развернулись, направляясь к 2049. Они внимательно следили друг за другом и периодически пробуждали, пока убирали куклу обратно в кейс, которая каким-то образом вновь обрела подвижность. «Можно выдохнуть». В голосе А Юра прозвучало заметное облегчение. Внутрь черного кейса сквозь трещину пробивалось совсем немного света, и, завернутая в испачканную маслом ткань кукла завертелась со скрипом повернувшись к щели. На ее пугающем лице под совершенно черными глазами без зрачков появились две крошечные темно-красные трещинки. Тем временем Дан, Леонард и набравшийся смелости Клейн обыскивали тело человека в смокинге и обнаружили бумажные цветы, носовые платки, карты для покера, кусочки стекла и множество других странных предметов. Еще нашелся кошелек с семью фунтами и десятью сули. Клейн разочарованно вздохнул. При мысли о деньгах он тут же опустил голову и осмотрел себя, едва не скривившись в гримасе. Официальный костюм стоимостью в несколько фунтов протерся, а кое-где и порвался после кувырков. Плюс повсюду виднелись огромные пятна от грязи и пыли. Дан взглянул на него, и уголки его рта еле заметно приподнялись. «Потери в ходе задания компенсируются». Услышав изобретённое Розелли Великим слово «компенсация», Клейн повеселел. Что ж, костюм все еще можно носить, и он будет выглядеть вполне прилично, если его хорошенько почистить и заштопать. А когда получу плату за потери, прикуплю еще один костюм. Да, я вовсе не из тех, кто использует деньги в неподходящих целях. Но в будущем стоит задуматься о покупке полевого костюма, как то пальто капитана, например. Если материал будет чуть хуже качеством, то обойдется гораздо дешевле костюма. А Леонард вообще никогда не носит формальную одежду. Наверное, из тех же соображений. Пусть Фрая займется телом и посмотрит, получится ли определить, как этот человек выглядел изначально. Может, еще что полезного выяснит. Дан на мгновение коснулся перчаткой масляной краски на лице мужчины в смокинге. После этого они обыскали склад и нашли груды, уже начавшие гнить кровавой плоти и множество поломанных костей. «Видимо, Рэй Бибер поглощал силу, содержащуюся в записи дневника, с помощью древнего ритуала. Точно так же, как мы усваиваем зелья более высоких последовательностей. Но этот ритуал крайне опасен. Его необходимо проводить в изолированном помещении, а человек должен погрузиться в сон на некоторое время». «Видимо, именно поэтому Бибер до сих пор не покинул Тинген», — предположил Дан. Выслушав его заключение, Лоретта издала слабый смешок. Хм, «Жаль, что мы так рано разбудили парня. Его ярость, мягко говоря, впечатлила». «Это один из примеров потери контроля», — Дан посмотрел на Клейна. «Тогда почему он просто не покинул город, чтобы попытаться поглотить силу где-нибудь еще?» — недоуменно спросил тот. А Юр усмехнулся и указал на свою голову. — У ребят, на которых влияют древние и злые силы, обычно трудности вот с этим. Дан страдальчески вздохнул. — Леонард, ты вроде в порядке. Оставайся здесь и не подпускай простых людей. Нам надо быстро собрать остатки Бибера, взять 2049 и дневник, а затем быстро смыться — «И еще нужно позвать фрая, роял и полицейских». «Хорошо», — непринужденно ответил поэт.